Может, если шевалье Деврон будет постоянно находиться в кругу моих друзей, а его совместная с Даниэль помощь эмигрантам станет абсолютно легальной». Лавиния подумала и утвердительно кивнула головой. «Пожалуй, вы правы. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь вам». Например, организую званый ужин, пригласив на него не только вас с Даниэль, но и Деврона. Конечно, при этом будут присутствовать также несколько важных персон. Это может принести те самые результаты, о которых вы говорите. Но надо ли положить конец ее поездкам? «Будьте уверены, матушка, я это сделаю» ответил Линтон со зловещей ноткой в голосе, не оставивший у леди Марч никаких сомнений в том, что он именно так и поступит. Джастин отправился на поиски своего кузена. По правде говоря, он не был так твердо уверен в верности своей жены, как старался в этом убедить миссис Марч. Граф по-прежнему считал это маловероятным, но полностью поручиться за Даниэль, как два месяца назад, уже не мог. За последнее время она изменилась неузнаваемо. Неожиданно обнаружилось, что Джастин далеко не так хорошо знает свою супругу, чтобы предвидеть все ее выходки и взрывы эмоций. Граф сильно подозревал, что его молодой кузен знает куда больше. Они с Даниэль были как брат и сестра. И даже если она не до конца откровенничала с Джулианом, все же он был далеко не дурак и, возможно, мог хладнокровно оценить создавшуюся ситуацию. Как назло, Джулиана нигде не было видно. Линтон сбежал по лестнице, выскочил на улицу и бросился вниз по альбер -Мейл стрит Через несколько минут он уже дергал за шнурок звонка у двери Джулиана. — Черт побери, Джастин, куда ты запропастился? — воскликнул вместо приветствия молодой человек, открыв дверь. — Я уже место себе не находил. Думал, не случилось ли чего? — «Хорош же! Исчез на две недели, оставив меня одного со своей...» «Разве я тебе кого-то поручал, Джулиан?» Очень вежливо перебил кузена граф. «Лучше предложи мне бокал красного вина, и давай сначала войдем в дом». Спокойный тон Линтона, как всегда, подействовал на Джулиана отрезвляюще. Он закрыл за кузеном дверь и провел его в гостиную. Попросив у Джастина извинения за нездержанность, Джулиан выставил на стол графин-колорета с двумя бокалами и наполнил их. Ну а теперь кузен, сказал Линтон, откидываясь на спинку стула. Ты мне скажешь всю правду о характере отношений между Даниэль и Девроном. Спроси ее об этом сам, дорогой братец. Право не понимаю, почему ты до сих пор этого не сделал? Я и так изо всех сил старался разоблачить всякие сплетни, пытался даже отговорить твою жену от этой опасной затеи, но она не захотела меня слушать. Даниэль, любовница-шевалье, перестань молоть чушь, кузен. Конечно, нет. Она смотрит только на тебя, и надо быть полным слепцом, чтобы этого не видеть. Она сама все запутала. Правда, боюсь, что и я был немножко дураком, ведь я намного старше ее, Джулиан и хотел дать возможность Даниэль взрослеть так, как она того пожелает. «И с этой целью покинул ее», — резко оборвал графа Джулиан. «Как ты не можешь понять, что у твоей жены еще ветер гуляет в голове? Ей совершенно чуждое чувство самосохранения».